Глава двадцать первая. Орден Геренитов. Всё оказалось куда проще, чем представлял себе Стинов. Люди, прибывшие по вызову Василия, принесли с собой одежду, такую же, какая была на них. Переодевшись, Стинов в сопровождении двух человек вышел на улицу. Они не стали искать никаких потайных ходов, а просто направились к лифту. Воспользовавшись удостоверениями личности, которых у них было достаточное количество, они спокойно, без каких-либо приключений, добрались до сектора Паскаль. Чтобы попасть в сектор, принадлежавший ордену Геринитов, на выходе из лифта им пришлось ещё пройти через контрольный турникет, возле которого дежурили крепкие парни, одетые в короткие тёмно-синие куртки. На правых рукавах у них были нашиты шевроны с символикой Ордена, восьмиконечная звезда, заключенная в сплетенную из серебристых нитей сферу. «Я думал, что все герениты носят балахоны», — обратился к одному из провожатых Стинов. «Только монахи, прошедшие третью ступень посвящения», — ответил тот. «Выходит, Василий принадлежит к высшей касте?» — спросил Стинов. «К братству странствующих монахов». поправил его собеседник. Сектор Паскаля разительно отличался от других секторов, в которых доводилось бывать с Тином. Прежде всего, в центральном проходе не работали ленты движущихся тротуаров. Электроэнергия в сфере практически ничего не стоила, поскольку само поле стабильности являлось его неистощимым источником. Поэтому то, что гирениты предпочитали не пользоваться движущимися тротуарами, вряд ли можно было объяснить стремлением к экономии. Кроме того, на стенах секции не было ни рекламных плакатов, ни даже просто самодельных надписей, без чего не обходится, пожалуй, более ни один сектор. Да и проходы сектора Паскаля отличались идеальной чистотой. Прохожих было немного. В основном это были мужчины пожилого возраста. Впрочем, после знакомства с Василием, Стинов не брался судить о реальном возрасте жителей сектора Паскаля на основании внешнего вида. Следуя за провожатыми, Стинов вошёл в подъезд стандартного жилого корпуса. Комната, в которую его проводили, располагалась на третьем этаже. Ванные и туалет были общими для жителей трёх комнат, объединённых в одну секцию. Эту комнату выбрал для вас брат Василий С гордостью, как показалось Стинову, произнёс один из провожатых. Стинов окинул помещение равнодушным взглядом. Ничего, что могло бы выделить эту комнату среди сотен тысяч ей подобных, он не заметил. "Очень мило", сказал он и посмотрел на Геренита, ожидая продолжения. "Василий сказал, что вы его гость, и можете свободно располагать своим временем до того, как он вернётся". Я могу выходить на улицу? удивлённо спросил Стинов. Конечно, не обратив внимания на показное удивление Игоря, ответил Геренит. Я бы только попросил вас быть внимательным, чтобы не нароком не нарушить какое-нибудь из правил, строго соблюдаемых на территории ордена. К сожалению, я не знаком с обычаями и культурой геренитов, развёл руками Стинов. У нас не существует никаких запретов. Особые правила соблюдаются только во время духовных церемоний и в общении с высшим духовенством. Так что, если вы не станете заходить без сопровождающего в дома духовного искания и не будете приставать к незнакомым людям на улице, этого будет вполне достаточно для того, чтобы приличия были соблюдены. «Договорились», — кивно Стинов. «Я не собираюсь без дела болтаться по улицам». «Если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь со мной», — Геренит положил на стол визитную карточку. Как-то неуверенно, потоптавшись на месте, он вдруг смущенно улыбнулся. «Кажется, я ничего не забыл. Кроме того, что мне нужно питаться, а кредитную карточку у меня отобрали коменданты», — заметил Стинов. «Общественная столовая расположена в этом же здании на первом этаже», — сказал Геренит. «Питание в нашем секторе бесплатное». Ну да, удивлённо вытрясчил глаза Стинов. Именно так, гордо улыбнулся Гренит. К сожалению, за пределами нашего сектора об этом мало кому известно. Официальные средства информации предпочитают умалчивать о наших достижениях. Но я бы на вашем месте не стал из-за этого расстраиваться, рассмеялся Стинов. Если бы стало известно о бесплатной кормёжке в секторе Паскаля, К вам нахлынули бы лентяи и бездельники со всей сферы. Я думаю, нам это не грозит. Не понял или же не захотел понять шутку Геренит. В секторе Паскаля остаются только те, кто искренне, всей душой принимает бессмертные учения Хабера Ван Герена. Стинов почувствовал, что, не желая того, ступил на тонкий лед теологии. Не имея намерения проверять его на прочность, он предпочел закончить разговор, тем более что уже получил всю необходимую на первое время информацию. Выяснение же причин своего появления в секторе Ордена Геренитов он решил отложить до возвращения Василия. Василий объявился через три дня. За это время Стинов выходил из своей комнаты только за тем, чтобы поесть. Кормили в общественной столовой неплохо, хотя особым разнообразием меню не отличалось и никаких деликатесов не предлагало. И никакого спиртного, ни бесплатно, ни за деньги. В первый день победа в столовой Стинов немного прогулялся по центральному проходу, главным образом для того, чтобы попытаться обнаружить слежку, которую, как он был уверен, установили за ним монахи. Однако Стинову так и не удалось выявить соглядатаев. отказываясь верить в то, что гирениты оставили его без всякого присмотра, он объяснил свою неудачу удивительной ловкостью представленных к нему шпионов. В остальное время Стинов занимался тем, что, пользуясь находившимся в комнате терминалом инфосети, просматривал выпуски новостей за истекшие дни. Информационные выпуски первых 3 дней после убийства Бермера были насыщены сообщениями о подробностях трагедии. В первый же день Шалиев сделал официальное заявление, что личность убийцы руководителя отдела установлена, и в самое ближайшее время он будет задержан и понесёт заслуженную кару. Здесь же сообщалось имя Стенного, коды удостоверения личности и кредитных карточек, которыми он мог воспользоваться, а также сумма награды за его поимку. Однако на четвёртый день после сообщения о церемонии прощания с Бермером И торжественной отправки его тела в молекулярный распылитель, информация о ходе следствия по делу об убийстве руководителя отдела исчезла из выпусков новостей. Вместо этого появились статьи, косвенно обвиняющие в смерти Бермера, шефа службы безопасности информационного отдела Гетри Стояновича, который с некоторых пор пренебрежительно относился к своим обязанностям, по причине чего и не смог обеспечить должной безопасности руководителя отдела. Спустя неделю после смерти Бермера Шалиев, как и следовало ожидать, стал руководителем информационного отдела. Первым делом он снял с должности Стояновича. Теперь его обязанности выполнял некто по имени Дмитрий Песков. Стинов никогда прежде о нём не слышал, но не сомневался, что это был человек Шалиева. Совершенно ошарашила стеновое сообщение, помеченное тем самым днём, когда Василий организовал его побег из центральной казендатуры. В нём говорилось о том, что убийца Бермера задержан, во всём признался и вскоре будет предан суду. Как выяснилось во время предварительного следствия, это был убийца-одиночка, страдавший тяжёлым психическим расстройством. Проживая в секторе Лапласа, он почему-то воспринял как личную трагедию то, что сектор перешёл из подчинения комендантского отдела в ведение информационного. В связи с чем и решил совершить покушение на руководителя последнего. Объяснение было на редкость бессмысленным, хотя бы потому, что не давало никакого объяснения тому, откуда у рядового жителя сектора появился арбалет, используемый спецслужбами, из которого был произведён выстрел. Тем не менее, внешнее приличие было соблюдено. Новый руководитель отдела готов покарать убийцу своего предшественника, тем самым подтверждая свою непричастность к организации покушений. Если у кого-то и останутся сомнения, то он уже не рискнет высказать их вслух. Интересно только, кого выбрал Шалиев на роль козла отпущения на этот раз? Ведь должен же он будет предъявить убийцу общественности. 스티노ву даже не потребовалось напрягать воображение, чтобы представить себе, что бы произошло, если бы Василий промедлил с его освобождением ещё день-другой. Коменданты не упустили бы возможности утереть нос Шалиеву, обвинив его в подлоге и придав настоящего Стинового. Ну а для того, чтобы подсчитать, сколько дней осталось бы жить Стинову после того, как его выдали информационникам, с лихвой хватило бы пальцев на одной руке. Просматривая информационные сообщения Стинов с удивлением отметил, что не испытывают раздражения по поводу действий и заявлений Шалиева. Хотя, наверное, за всё то, что Шалиев с ним сделал и собирался сделать, он должен был ненавидеть его до глубины души, до животного желания вцепиться зубами в горло, но не было этого. Не было потому, что Шалиев и Стинов представляли собой фигуры, стоявшие на полях игровой доски, обозначенных разными цветами. Пути их порой пересекаются, но у каждого свои интересы, непонятные да и попросту неинтересные другим. Шалиеву довелось стать руководителем отдела. Стинову удалось остаться в живых. Каждый остался при своём. Стинов не строил зловещных планов вместе. Ему хотелось только одного: каким-либо образом дать знать о себе Шалиеву, чтобы тот постоянно помнил о том, кого предал и боялся его появления. Когда в дверь коротко деликатно позвонили, Стинов почти не сомневался, что открыв её, увидит на пороге Василия. Проведя в одиночестве достаточно времени, чтобы разобраться в собственных мыслях и чувствах, он хотел теперь выяснить своё положение. Как долго он сможет пользоваться гостеприимством монахов? И чего они ждут от него взамен? Широкий капюшон серо-балахона монаха был откинут на спину. На этот раз у Василия было его обычное лицо. Если, конечно, можно считать нормальным то, что у молодого ещё мужчины лицо измождённого непомерно долгой жизнью старца. Выглядел Василий вполне здоровым, хотя его покрытое морщинами лицо оказалось усталым и осунувшимся. "Ну, как устроился?" спросил Василий, проходя в комнату. "Нормально," Стинов закрыл дверь и сел на стол. "Не особенно отличается от других мест, где мне доводилось бывать. Разве что шпионы у вас проворнее, чем где бы то ни было." "Шпионы?" удивлённо приподнял бровь Василий. "За тобой кто-то следил?" Как раз Лешку-то мне и не удалось обнаружить. — Потому что ее и не было, — улыбнулся Василий. — Ты хочешь уверить меня в том, что с тех пор, как я оказался в секторе Паскаля, за мной не велось никакого наблюдения? — недоверчиво прищурился Стинов. — А какой в этом смысл? — ответил Василий. — Даже если бы тебе удалось выбраться из сектора, куда бы ты пошел? У тебя нет ни документов, ни денег. К тому же ты успел основательно подпортить отношения с двумя ведущими отделами. Никто в сфере не даст тебе укрытие, кроме Ордена. — Вот об этом я как раз-то и хотел поговорить, — кивнул Стинов, — об Ордене и о наших дальнейших взаимоотношениях. Василий сел на стул напротив Стинова и, как прилежный ученик, сложил руки на столе. — С чего начнем? Я думал, ты сам мне об этом скажешь. Стивен поставил руки локтями на стол и удобно устроил подбородок между ладоней, всем своим видом показывая, что готов слушать. Хорошо, согласился Василий. В таком случае начнём с истории ордена Геленитов. Тебе она знакома? В общих чертах. Значит, неплохо будет повторить. Раз уж тебе теперь суждено жить среди Геленитов, Ты должен понимать, что за люди тебя окружают. Первые идеологи учения о сверхъестественной природе поля стабильности появились на 1991 году существования сферы стабильности. К тому времени не осталось почти никого из поколения покинувшего Землю. 64 года минуло со дня смерти Хабера ван Герена. Сообщество жителей сферы — не имеющие правил и законов, по которым ему следовало жить, распадалось на части. Люди объединялись вокруг отделов, в которых они работали, обособляясь от остальных. При том, что сфера изначально была задумана как единый организм, подобные тенденции неминуемо должны были привести к самоуничтожению. Для того, чтобы объединить людей, заставить их вновь жить и работать вместе, остановить начавшийся распад, нужна была новая идея. В настоящее время взаимоотношения между отделами и секторами строятся по принципу, получившему название полупроницаемая мембрана. В соответствии с ним каждый из отделов берёт на себя определённые обязательства, которые неукоснительно выполняет. Так, например, информационный отдел обеспечивает все остальные отделы продуктами питания и занимается обслуживанием инфосети. Коменданты следят за порядком в жилых секторах Иы выступают в роли арбитров в спорах между секторами. Рамки обязательных работ других отделов, без которых невозможно полноценное функционирование организма сферы, также чётко очерчены. В остальном руководство отделов действует независимо, самостоятельно выбирая, как строить свои отношения с соседями и каким образом поддерживать порядок на подконтрольных территориях. Но в свое время предполагались и иные принципы организации общественной структуры сферы, основанные на объединении всего общества в единое целое. Герениты намеревались сделать это на основе созданного ими учения. Основатели Ордена Геренитов возвели в сан святого Хабера ван Герена, человека, чьи научные идеи и исследования позволили создать сферу стабильности. Согласно первому постулату Геринитов, формулы поле стабильности были нисполнены в ангеринус выше богом, перебив, спросил Стинов. Мы называем это провидением. Христианское учение о едином боге было создано искусственно для определённого времени и конкретного общественного строя. Оно умерло в тот момент, когда перестало соответствовать текущему моменту. Воспоминание о нём живо до сих пор только благодаря огромному числу произведений искусств, в которых были использованы христианские мотивы. Учение Геринитов также было создано конкретными живыми людьми, но оно соответствовало тому предназначению, которое должно было выполнить. Ты собираешься обратить меня в свою веру? Снова перебил Василий Стин. Тот не выказал никакого неудовольствия по поводу столь явной бестактности. То ли он превосходно умел контролировать свои эмоции, то ли ему были совершенно безразличны замечания собеседника. "Сейчас я занят тем, что излагаю тебе основы учения гренитов", спокойно произнёс Василий. "В таком случае лучше без излишних подробностей", слегка, только чтобы обозначить своё безразличие к данной теме, скривил губы Стинов. Если можно, в двух словах. «Ты куда-то торопишься?» С невинным видом поинтересовался Гринин. «Нет, просто не хочу забивать себе голову ненужной чепухой», ответил Стинов. «Тем более, что она у меня и без того забита черт знает чем. Извини, что чертыхнулся». «Не стоит извиняться», — улыбнулся Василий. «Если для нас не существует единого Бога, то, соответственно, не существует и всех сопутствующих этому элементу христианской мифологии. Чёрт — это всего лишь сказочный персонаж, ничуть не хуже, чем Баба-Яга. Я для того и пытаюсь изложить тебя с новой идеологией геренитов, чтобы ты впредь не допускал подобных ошибок. Ведь они могут оказаться не такими невинными, как это. У меня такое ощущение, Василий, что всё, о чём ты мне рассказываешь, я уже знаю. Честно признался Стилинов. Просто забыл. Поэтому мне не нужно читать все длинных лекций. Достаточно напомнить самое главное. Какое-то время Василий ничего не отвечал. Выдерживая паузу, он пристально смотрел в Стилинова в глаза, так что Игорю даже сделалось немного не по себе. В это я могу поверить, произнёс наконец Василий. Ну вот и отлично, обрадовался Стилинов. Давай продолжим наш урок. Итак, проведением Хаберу Ван Герину были неспосланы формулы, на основании которых он создал модель сферы стабильности, а затем и выступил с идеей создания самой сферы. Проведением были отобраны лучшие из людей, которые получили право покинуть гибнущую Землю и стать жителями сферы. Немного напоминает историю о всемирном потопе и ковчеге, Заметил Стинов. «Совершенно верно», — согласился Василий. «Только без горы Арарат». «А при чем здесь гора?» — не понял Стинов. «Ковчег с людьми, пережившими потоп, пристал к горе Арарат. Наш же ковчег никогда никуда не пристанет. Сфера обречена на одиночество. Мира вне сферы не существует». Таков второй постулат учения геренитов. «Ну да». сделанным изумлением вытращил глаза Стинов. Так что же, сфера висит в пустоте, в абсолюте, из которого в своё время, определённым проведением, родится новая вселенная, и импульс для её создания будет исходить из сферы. Галиматье, конечно, ну да бог с ней. Безнадёжно махнул рукой Стинов. Стинов прекрасно понимал, что хотя бы из вежливости следовало более внимательно слушать то, что говорил ему Василий, и не перебивать собеседника язвительными замечаниями, которые могли оскорбить его религиозные чувства. Но какая-то глупая, ограничащая с отчаянием бравада, подталкивала Игоря к демонстрации своего пренебрежительного отношения к учению геренитов. Он и сам толком не понимал, Кому и что именно хотел этим доказать? Скорее всего, он просто пытался удержаться на краю, сохранить за собой хоть какую-то незначительную часть жизненного пространства, принадлежавшего только ему одному. У него уже отобрали почти всё. Не было больше ни работы, ни средств к существованию, ни приятелей, не было будущего. У него похитили даже имя, под которым теперь в официальных сводках фигурирует другой человек. И если сейчас он продаст свою душу монахам-гиренитам, то что ему останется после этого? Что останется от него самого? Василий должно быть догадывался о тех чувствах, что испытывал Стинов, потому что сохраняя полнейшее самообладание, не обращал никакого внимания на его едкие комментарии. Каким образом это ваше учение должно было объединить жители сферы, спросил Стинов. Люди, принявшие учение Геринита всей душой, проникаются глубоким чувством ответственности за возложенную на них и на их потомков высокую миссию, ответил Василий. Мы должны хранить свет жизни и разума до тех пор, пока провидение не сотворит новый мир многообразный и беспредельный. Только тогда люди смогут покинуть сферу. Не вижу особой разницы с тем, что мне рассказывали в школе о грядущем возрождении земли, заметил Стинов. Но почему-то никого, кроме иксайтов, идея возвращения на землю не вдохновляет. Разница в том, что о возвращении на землю как о чём-то реальном не думают никто. Даже иксайты, для которых идея возвращения всего лишь повод для того, чтобы заявить о себе. Земля погибла. Что сейчас находится на её месте, не знает никто. А это всё равно как если бы земли и вовсе не существовало. Возвращаться некуда, а следовательно, и существование внутри сферы бессмысленно. Учение же геремитов даёт людям возможность обретения утраченного смысла жизни. В соответствии с ним, возвращение возможно, но не на землю, а в новый мир. Надо только жить достойно и честно и ждать знака от проведения. Поле стабильности исчезнет само, когда настанет время. Это третий постулат учения геренитов. Несколько поколений уже никогда не дождутся этого знака. А никто и не говорит, что это произойдет при жизни нынешнего поколения или следующего за ним. О Великом Дне Возвращения известно только о проведении. Какой же смысл ждать того, чего, возможно, никогда не случится при твоей жизни? Своей духовной работой каждый из нас приближает день возвращения. Чем больше людей станут жить по законам нравственности и морали, тем скорее этот день настанет. Стивен впадался назад и, повернувшись чуть боком, закинул правую руку за спинку стула. С любопытством и вниманием рассматривал он лицо собеседника. Надей заметить на нём хотя бы тень, хотя бы слабый намёк на эмоциональную окраску той информации, что выдавал монах. Но лицо Василия оставалось невозмутимо спокойным, а голос ровным и невыразительным. Ты сам-то веришь во все эти постулаты? спросил Стинов с нескрываемым скепсисом. Я считаю, что идеология, предложенная основателями ордена Геремитов, не самая худшая основа для объединения общества, уклончиво ответил Василий. Не верю я в идеи объединяющие людей, сомнением покачал головой Стинов. Поскольку в сфере отсутствует персонифицированная власть, объединить её жителей может только власть идей. Ты на моих глазах умело и хладнокровно убил нескольких человек. Разве кровопролитие согласуется с учением о морали и нравственности? Лично мне убийство отвратительно. Но мусорщиков его работа должно быть тоже не доставляет особого удовольствия. Убийство допустимо, если это нужно для дела. Цель оправдывает средства, изображая понимание, кивнул Стин. Но это тоже уже было. Геениты не придумали ничего принципиально нового. Учение геенитов создавалось не на пустом месте. Основатели ордена не делали секреты из того, что заимствовали рациональные идеи из уже существующих доктрин, в том числе и у иезуитов. Коктейль, надо полагать, получился не очень удачным, поскольку пришёлся по вкусу лишь незначительной части населения сфер. У основателей ордена было не так уж мало последователей. В противном случае им не удалось бы взять под свой контроль целый сектор. Но позднее приток новых приверженцев учений геренитов действительно иссяк. Причина заключалась в том, что созданному примерно в то же время, что и орден, совету сохранения стабильности удалось на какое-то время взять ситуацию в сфере под свой контроль. Перед лицом неминуемой гибели отделы приняли решение о согласованности действий. Совместными усилиями им удалось не то, чтобы вывести общество из кризиса, а просто заморозить предкризисную ситуацию. Сейчас между отделами вновь развернулась жестокая борьба за перераспределение сфер влияния, в которой особую сердцуют информационный и комендантский отделы. В этой борьбе они не останавливаются ни перед чем. Последний пример продовольственный кризис в секторе Лапласа, спровоцированный информационным отделом. Своими необдуманными действиями отдел расшатывает и без того не слишком устойчивую систему, на которой основана жизнь сферы. Любое достаточно сильное и продолжительное воздействие на неё может повлечь за собой цепную реакцию, в результате которой непрочная социально-экономическая структура сферы будет полностью уничтожена. И это станет смертным приговором для всех живущих. Именно сейчас, когда общество сферы вновь подошло к самому краю бездны, мы, грениты, снова хотим предложить людям свой путь к спасению. Так в чём проблема? Чтобы показать своё недоумение и одновременно пренебрежение стинов взмахом кисти руки изобразил в воздухе петлю. Предлагаете? Есть проблема. решить, который должен я. Решать её мы будем сами, но с твоей помощью. Шалиев с моей помощью уже решил все свои проблемы, усмехнулся Стинов. Я не Шалиев. Хотелось бы в это верить. Оперевшись локтем о колено, Василий наклонился вперёд. Лицо его приблизилось к Стинову. Послушай-ка, Не слишком ли ты высоковам мнение о себе, тихо произнёс он. Сейчас никто, кроме гренитов, не может предложить тебе помощь и убежище. Если ты покинешь сектор Паскаля, то будешь схвачен в течение суток, если не раньше. Ты думаешь, что так всё время и будешь оставаться на правах гостя? Я не требую от тебя, чтобы ты принял нашу веру. Я предлагаю тебе работу. влаты, за которую будет право остаться на территории ордена. Вот это уже деловой разговор, обворожительно улыбнулся Стинов. Так что же у вас за проблема? Проблема в том, как донести до людей весть о том пути, который мы им предлагаем. Как заставить их поверить в него? Ну, как я понимаю, силой загнать людей к счастью вы не имеете возможности. В таком случае остается только агитация и пропаганда. Наши миссионеры постоянно работают в секторах, но вот результат их деятельности практически равен нулю. Им удается призвать в нашу веру разве что только стариков, решивших на исходе жизни обратить свой взор к истине. Их судьба нам также не безразлична, но не они являются нашей главной целью. Для того чтобы нести идеологию геринитов в массы, необходимо мощное, хорошо организованное движение в его поддержку. Для этого в первую очередь нужны деньги, и немалые. Орден располагает необходимыми финансами. Проблема не в этом. Всё дело в том, что долгое время орден существовал обособленно от остального общества сфер. За эти годы орден добился огромных успехов на пути духовных исканий. Но вместе с тем, замкнувшись на себе, он утратил связь с реальной жизнью. В настоящее время орден представляет собой жёсткую, закостеневшую структуру, основанную на слепой верности постулатам и строгом соблюдении установленной иерархии. Вместо того, чтобы использовать учение гренитов в условиях реальной жизни, высшее духовенство ордена уводит людей в мир иллюзий, называя это строительством храма души. Вместо того, чтобы предоставить людям возможность изменить жизнь к лучшему, они подсовывают им таблетки с сильнодействующим эфемером, потому что нет ничего проще, чем проповедовать перед людьми, одурманенными наркотиком. Неужели я слышу подобные вещи от правоверного монаха Геренита, не смог скрыть своего изумления Стинов? А почему бы и нет, спокойно, как всегда, ответил Василий. Я родился в секторе Паскаля в семье Геренитов. Постулаты учения Геренитов я выучил прежде, чем освоил грамоту. Орден это мой дом. А если в доме завелась плесень, разве не должен я её убрать? Я не желаю зла ордену Геренитов, напротив, я хочу, чтобы он вернул себе былую славу и влияние. Тем более, что, как я уверен, от этого зависит и жизнь всей сферы. Но для того, чтобы орден стал живым, действующим организмом, его необходимо реформировать. Так. Ты собираешься затеять в своём доме капитальный ремонт, констатировал Стинов. Можно сказать и так, согласился Василий. У меня есть единомышленники, но для того, чтобы сломить сопротивление старой системы, потребуется значительное усилие. Основной надеждой мы связываем с выходом ордена из коллапса, в который он сам себя вогнал. Для этого необходимо открыться, выйти к людям и убедить их в том, что мы не желаем им ничего, кроме благ. Не напомнишь, куда обычно мостят дорогу благими намерениями? С напускной серьёзностью поинтересовался Стинов. Василий пропустил его вопрос мимо ушей. Мы все выросли в секторе Паскаля, окружённые собратьями по вере, продолжал он. Мы следим за событиями в сфере, но невозможно понять чужую жизнь, наблюдая за ней со стороны. Мы можем создать новую идеологию, соответствующую сегодняшнему моменту, но мы не знаем, как, в какой форме преподнести её нашим соседям, чтобы она не оставила их равнодушными. Вам необходима соответствующая упаковка для вашего товара. уточнил Стинов. Нам нужна концепция, на основании которой будут выстраиваться новые взаимоотношения ордена с окружающим миром, дал своё более гладкое определение Василий. А создать её может только человек, знающий мир, в котором он вырос, и понимающий при этом цели и задачи гиренитов новой формации. На меня намекаешь? выждав какое-то время, спросил Стинов. Коротким кивком Василий подтвердил его догадку. И ради этого ты рисковал жизнью, вытаскивая меня из казендатуры? С искренним изумлением воскликнул Стив. Неужели ты настолько уверен, что у меня это получится? Шалиев с твоей помощью сумел стать руководителем информационного отдела. Не то в шутку, не то всерьёз, напомнил Василий. Он бы и без меня им стал. Отмахнулся Стинов. Нашёл бы какого-нибудь другого дурака. Это Шалиев использовал тебя как полный идиот, забивающий гвоздями микроскопом, уже совершенно серьёзно сказал Василий. Он мог бы добиться значительно больших успехов, если бы знал, что за тонкий инструмент оказался у него в руках. Это ты обо мне говоришь? удивлённо ткнул себя пальцем в грудь Стинов. В таком случае ты может быть расскажешь мне о моих способностях. До сих пор я слышал от тебя одни лишь намёки. У тебя феноменальная способность воспринимать и анализировать информацию. Любую ситуацию, самую сложную и запутанную, ты видишь одновременно с нескольких сторон. Ты замечаешь нюансы, которые остаются скрытыми от других. Ты можешь в параллели рассматривать одновременно несколько различных вариантов развития процесса, сопоставляя их и выискивая оптимальный. Вдобавок к этому у тебя великолепно развита интуиция. Потрясающе, восторженно ударил себя по бёдрам Стинов. И откуда же тебе всё это известно? Я наблюдал за тобой. Это я уже заметил. Но я сильно сомневаюсь, что только лишь наблюдение за моей деятельностью навело тебя на мысль, что я могу стать решением всех твоих проблем. Да ещё вот ты вдруг начал следить за мной. Ты прав, не стал спорить, Василий. А заложенном в тебе огромном потенциале мне было известно задолго до того, как ты сам начал обращать внимание на некоторые странности и необычные способности твоего сознания. Я наблюдал за тобой для того, чтобы убедиться в том, что не ошибся, что ты именно тот человек, который мне нужен. Стоп. Стинов выставил перед собой открытую ладонь. Похоже, ты лучше меня знаешь о том, что творится у меня в голове. В некотором смысле, да, признался монах. Ну так рассказывай, взорвался Стинов. Говори всё, что тебе известно. «Сколько ты еще собираешься тянуть волынку?» Василий встал со своего места и прошелся по комнате. У дальней стены он развернулся. Монах стоял в странной позе, чуть подавшись вперед и с сутулю в спину. Сейчас он действительно всем своим видом походил на старика. «Мне рассказала тебе твоя мать», — сказал, взглянув на Стинова Гринит. Мая матч удивлённо повторил вслед за монахом Игорь. Василий молчал, ожидая дальнейших слов Стинова. Игорь же, растерявшись, не знал, что сказать. За долгие годы, проведённые в одиночестве, он привык считать, что у него не сохранилось никаких родственных связей. Он не помнил ни отца, ни мать. Он знал, что после гибели отца мать ушла гибенитом, но никогда не думал о ней как о живой. Образ матери, которая должна была стать для него самым близким человеком, превратился в абстрактный символ, не имеющий ничего общего с реальной жизнью. "Она жива?" спросил у монаха Стинов. "Да", коротко ответил Василий. "Я хочу увидеть её неожиданно для себя самого решил стинф